Что делать, если... Учитель, что делать, если во время острых проблем со здоровьем возникает безумный страх, не дающий возможности творить молитву, сливаться с тобой? С чем связаны гинекологические проблемы у женщин? Очень не с чем связаны биологические проблемы, а с безумным страхом. Безумный страх ⁇ это тогда надо понять, чего вы боитесь. А боитесь и боитесь? Порядка, да. Или что вы боитесь? что вы боитесь, вот надо тут будете разобраться, где вы уже сможете дальше себя переспросить, а вообще как и верующий, а вы действительно считаете, что это надо бояться? И на эти вопросы, которые вызывают прежде вас страх, надо посмотреть с другой позиции. Но это уже надо смотреть, что это за страх. Чтобы конкретно каждому отдельному страху посмотреть какой-то образ, который должен оправдать ситуацию, и показать вам ее с какой-то другой чтобы вы могли к этому отнестись спокойнее. Не пугаться, тем более дикий страх. Он не должен возникать у верующего человека. Может возникать обеспокоенность. Ага, вот тут нарушение, вот тут колокольчик в вашей физиологии зазвонил. Что-то вы не так делаете. Какой-то перегиб устроили в своей жизни. Вы, выводящий вас из гармонии. Всё, тогда надо подвергнуть анализу, что с вами происходит, что вы делаете, какие у вас реакции идут на какие-то явления, есть ли у вас какие-то негативные, яркие реакции за последнее время происходящие. Просто, как правило, у женщин по-женски болезнь возникает от того, что неправильно воспринимается мужское. Вот в общих чертах это вот так можно обозначить. Где-то, значит, женщина обижается на мужчину по поводу каких-то обстоятельств но где она, в общем-то, не принимает. Обида – это как неприятие того, что происходит. Вы выражаете осуждение внутреннее тому, что происходит. Вы этим недовольны. И вы обижаетесь, вы как будто запрещаете этому быть. И Поэтому, когда вы трогаете мужское что-то, вы в обиде запрещаете этому мужскому быть. Ну, запрещаете мужскому быть, но ну, тогда не будет и женство. И оно у вас «памс» начинает не быть. Но ну, это вы сами себе начинаете так программировать. Поэтому с обидами очень надо быть внимательным. Сумеете от них избавиться, суметь оправдать ближнего. Очень важно оправдать. Тем более, стремление стремлении вашей совместной жизни мужчины, женщины, очень важно понять, что вы видите по-разному жизнь. Мужчина видит по-своему жизнь, женщина с другой позиции видит жизнь. В чем-то у вас взгляды одинаковые. Они одинаковы и могут быть поистине, именно расположены быть одинаковыми. А есть некоторые взгляды, они не будут одинаковыми. Они будут разными. Но если вы имеете разные, попробуйте друг от друга требовать того, что вам присуще прежде, вы таким образом начнете запрещать быть тому, что присуще вашему ближнему. Поэтому не торопитесь оценивать поспешно то, что делает ближний. Потому что не всегда вы сможете понять, почему она это делает. И говорить в этом случае, ну я-то ведь не делаю, это будет невежественное глупо сравнение. Нельзя так говорить. Вы потом и не делаете, потому что вы не мужчина, если это разговаривать с женщиной. Если мужчина это скажет, конечно, ему можно точно так же ответить, да, верно, ты не делаешь, потому что ты не женщина. Поэтому ты и не делаешь. Правильно. И здесь нет необходимости соревноваться друг с другом неправильно. Поэтому надо учиться понимать друг друга. Допускать потом что-то. То есть вы что-то увидели? Ага. Вы видите, что это присуще. Но тогда сумейте не осудить, а просто сделать допуск. Ага, это присуще. И дальше теперь строить отношения с учетом что-то есть. И теперь вы с этим не боретесь. Вы просто разрешаете этому быть и начинаете что-то по-другому делать уже. Но рядом с какой-то данностью, которой вы позволили быть. Поэтому не ругайтесь. Это будет очень опасно, ругать друг друга за что-то, что вам присуще. Вы можете над тем поговорить, как-то попробовать понять, но попытка говорить, она должна быть только с желанием понять, разобраться и, может быть, по возможности помочь, если потребуется в процессе этого разговора. Но не начинайте тему с целью там что-то запретить, сразу прекратить и не позволить. Это неверно. Попытка выстраиваете в свои взаимоотношения. Тут вы болезни сразу выстраиваете в прямую дорогу.